глава 8 джейсон джеймс и Эрик я реально считаю что смерть клиффа оставила на сердце джеймса глубокую рану предполагает басист пантера рекс браун кто бы не заменил бёртона ему было бы не просто по двум причинам во-первых Бёртон был совершенно уникальным и его стиль и поведение сыграли важнейшую роль в музыке металлика, Период с 1983 по 1986 годы. Во-вторых, что гораздо важнее, оставшиеся участники группы, в особенности Джеймс хетфилд были слишком убиты горем, а времени на траур было мало. Возобновить гастроли так быстро – смелый поступок. Но ребята таким образом закрыли глаза на эмоциональные противоречия, рискуя столкнуться с неприятными последствиями. В поисках басиста группа снова обратилась за помощью к Брайану Слегелу, и он считал, что логичнее всего выбрать Джоу и Веру из Armored Saint. Группа его уже хорошо знала. Как объяснял Слегел, в тот момент карьеры Вера не мог решиться на уход из Armored Saint. Джоуи вырос с этими ребятами. Они ему были как братья. А Джоу и Вере польстил интерес со стороны Металлика. Но музыкант хотел посмотреть, чего добьются Armored Saint, поэтому вежливо отказался. Эрик Брейвермен тусовался в тусане штат Аризона, пытаясь издать свой рок-фанзин. Как вдруг ему позвонил его друг Джо Лопес и посоветовал заценить группу под названием «Flotsam and the Jetsam». Брейвермен потом взял интервью у группы для своего журнала. Он вспоминает. «Вхожу» и вижу паренька в очках по имени Джейсон Ньюстед. В руках у него небольшой блокнот, он пытался быть настоящим профессионалом, потому что давал свое первое интервью. Кстати, у Брейвермена на тот момент не было еще ни одного выпуска. Но, как вспоминает Брейвермен, они сразу же нашли общий язык. «Мы стали болтать, и Джейсон мне говорит, «Ты забавный парень, у тебя столько информации». «Не хотел бы помочь мне с песнями», — добавляет Брейвермен. Я в итоге написал ему песни, которые оказались на No Place for Disgrace, первом альбоме «Floatsum and Jetsum» на крупном лейбле. В сентябре 1986 года Брейвермену позвонил Ньюстад со словами «Чувак, мне только что звонили и сказали, что Клиффа больше нет». Шокированный трагической новостью о парне, с которым он душевно покуривал травку во время тура Ride the Lightning, Брейвермен спустя пару дней перезвонил Джейсону и сказал «Не упусти свой шанс». Брейвермен уже видел Металлика в том летнем туре с Осборном, переписал себе сет-лист группы и записал песни на кассету. Он вспоминает «Я дал Джейсону эту кассету и попросил его девушку не отвлекать, чтобы он спокойно сидел и учил песни. Ньюстед слушал и учил, а тем временем Брейвермен уже замолвил словечко за Ньюстеда боссу лейбла, Майклу Алаго, и помог Джейсону прилететь на прослушивание, которое устроил Алаго. Ньюстед не только сразу же впечатлил группу своей игрой, но им также понравились его драйв и страсть. Джейсон был, в первую очередь, фанатом Металлика, поэтому знал, что находится на волосок от мечты всей жизни. Пережив ночь пьянки в баре Сан-Франциско, своеобразный обряд посвящения, Ньюстед официально стал новым басистом «Металлика». Как и следовало ожидать, бывшие коллеги по «Флотсом энд Джетсом» не очень обрадовались этой новости, хотя спустя время, наверное, его поняли. Несмотря на то, что дебютный альбом «Флотсом энд Джетсом» приняли хорошо, Коммерческого успеха уровня Металлика группа так и не добилась. У Ньюстеда не было времени размышлять насчет своего нового положения, потому что Металлика хотели, чтобы он отыграл первый концерт сразу же, как только отрепетирует с ними все песни. В тот вечер в клуб приперся Брейвермен. Он вспоминает. «Это был секретный концерт в клубе Кантри, в Резиде, на разогреве у metal Чёрч. Джейсон хотел чтобы я приехал, завис с ним и делал то, что я обычно делаю. Хэтфилду не очень понравилось присутствие Брейвермена. В тот вечер в клубе кантри Джеймс сказал Джейсону, «О, я смотрю, ты уже начал притаскивать своих дружков из флотсом энд джетсом». А это был только первый день. Еще парни из металлика стебали Джейсона по поводу футболки. И казалось, издевательства длились вечно. Ньюстед не понимал, почему Джеймс к нему так относится. Брейвермен попросил Ньюстеда «представить, что будет, если ты когда-нибудь с ним не согласишься». Я говорил ему об этом сотню раз. Однако спустя годы этот день действительно настанет. Если не брать межличностную политику, Ньюстед в тот вечер и на втором секретном концерте в Анахайме выступал так, будто от этого зависела его жизнь. Брейвермен понимает, почему. Джейсон выступал, зная, как ему подфартило. Он играл с удвоенной энергией. Может быть, звучит немного банально, но каждый раз, выходя на сцену и выкладываясь без остатка, он хотел воздать должное Клиффу, его поклонникам и родителям. Однако давайте проанализируем отношения Брейвермена с Хэтфилдом, потому что сразу же видны характер и личность Джеймса. Брейвермен объясняет: мы с ним с самого начала часто виделись, потому что я все время был с джейсоном. но мне всегда казалось, что джеймс хочет меня подколоть. к примеру, если я шел по коридору, он сбрасывал с меня шляпу. Хэтфелду такие приколы нравились, и учитывая, что брейвермен сам был не прочь повалять дурака, похоже ребята были на одной волне. Джеймс всегда любил меня подколоть. Мог съязвить и вел себя вызывающе. Я-то считал, что мы с ним становимся корешами. Вспоминает Брейвермен. Брейвермен стал регулярно появляться на концертах и тусовках Металлика, а позже писал для Фензина «So what?». Мне фактически несколько лет предоставляли полную свободу действий. На обложку своего первого журнала «Лауд» в 1985 году где были попсовые группы вроде «Килл» и «Бон bon Джови», я поместил Джеймса Хэтфилда, который выглядел лет на пятнадцать. Брейвермену нравилось предлагать группе прикольные идеи, и таким образом он стал ближе к Джеймсу. Брейвермен говорит «Я всегда считал его безумным парнем, который попал в эту ситуацию, и у нас были хорошие отношения. Мы всегда прикалывались друг над другом, потому что были на одной волне, и своим юмором раздражали окружающих. Отношения были странными, и Хэтфилд держал Эрика на расстоянии. Я с ним всегда зависал, потому что все время был с Джейсоном, но мы никогда не были настолько близки, чтобы я, скажем, мог ему позвонить. Не успел Джейсон получше узнать своих коллег и привыкнуть, как группа отправилась в короткий тур по Японии. Гастроли прошли успешно в том плане, что группа представила Ньюстеда публике. Правда, без унижений не обошлось. Хэтфилд всячески измывался над бедным парнем, устраивая ему жесткие обряды посвящения. А все для того, чтобы проверить выдержку Джейсона. Хэтфилд с Ульрихом не надеялись, что Ньюстед выстоит. Но им и в голову не приходило, что их жертва отлично понимает психологию такого поведения. Ньюстед прекрасно понимал, из-за чего хулиганские поступки Хэтфилда с Ульрихом ранили его гораздо меньше. Что дело не в личном отношении. Ньюстед был для них кем-то, занявшим место бёртона, и всю боль и разочарование они вымещали на Джейсоне. Хэтфилд, Ульрих и Хэммет пытались справиться с горем, периодически вымещая эмоции на Джейсоне. Но спустя время пламя негодования затухало. Ньюстед был великолепным музыкантом, и умным, глубокомысленным человеком. Но прежде всего он оказался настоящим бойцом. Первые пять лет в группе ему приходилось рассчитывать только на это качество. Отыграв короткий тур по Японии, Металлика прокатилась по восточному побережью и Канаде. Затем, 2 января 1987 завершили гастроли дома в Сан-Франциско. Потом музыканты вернулись в Европу, чтобы компенсировать концерты которые были вынуждены отменить из-за автобусной аварии. Они вернулись в Нидерланды и вместе с Celtic Frost выступили на фестивале Art Chalk. Летом Металлика отыграла еще несколько концертов, не забывая при этом работать над своим первым видеоматериалом. Было бы удивительно, если бы группа, совершенно не похожая на типичный коллектив с MTV, придумала что-нибудь вылизанное и с идеальным монтажом. На что в Клиффе Молл и намека не было. Скорее, это были олиповатые кадры с бёртоном, снятые на любительскую камеру. Большая часть материала была фанатскими нарезками, а остальное – из архива группы и персонала. На заднике кассеты хетфилд написал несколько строк, и все напоминало скорее бутлег, хотя так и задумывалось. Строчки хетфилда были, мягко говоря, потешными и прекрасно объясняли замысел Металлика. «Качество некоторых видео так себе, но главное – чувство и атмосфера». И подписался он как Джеймс. Это его псевдоним, который он много лет использовал в фензинах и других письменных посланиях поклонникам. Все это было похоже на дисклеймер. Но своим трогательным посланием Джеймс отдал дань Клиффу. Было видно, что музыкантам Металлика не чужды эмоции, которые они не стеснялись показывать. Фэны врубились, и Клифф Эмолл стал достойным дополнением к коллекции. Той весной группа находилась в Сан-Франциско. Хэтфилд снова был Скоттоном и отдыхал перед летними фестивальными концертами. Ульрих с Ньюстедом стали оборудовать гараж в новом доме Ульриха, пытаясь переделать его в репетиционную базу. Джон Карнаренс по-прежнему хороший друг Ларса, приехал и помог оборудовать гараж. Джейсон очень круто справлялся с этой задачей. И когда Джеймс был рядом, он тоже помогал. Вспоминает Карнаренс. Можно было бы подумать, что обустраивать гараж и использовать электроинструменты гораздо опаснее, чем зависать и веселиться. Но именно Хэтфилд устроил группе новую головную боль. И причина стала уже всем знакома хетфилд Коттон, Хэммит и еще пара ребят поехали тусоваться и кататься на скейте в Оклендских холмах. Коттон вспоминает. «Мы катались в пустом бассейне в старом заброшенном отеле. Джеймс, как обычно, взлетел слишком высоко. Когда Хэтфилд упал, было уже не до веселья. Коттон вспоминает. Я слышал, как хрустнула его рука, и он заорал. «Блядь, опять сломал!» Мне пришлось вести его в районную больницу Окленда, которая находится не в самом благополучном месте, но ближе ничего не было. Коттон рассказывает. «Мы приехали, и Джеймс был в порядке, но оказалось, что у него открытый перелом, а из руки торчит кость. Вышла медсестра и сказала, «Он хочет, чтобы вы остались». И я пытался его отвлечь потому что ему поставили капельницу. Он крикнул от боли, и медсестре пришлось воспользоваться ушной палочкой, чтобы убедиться, что разрез надо делать именно где кость. Поэтому она вставила палочку прямо ему в руку. После чего ему дали обезболивающее и прооперировали, наложив гипс. И вскоре Джеймс уже ходил по палате, бросался козявками в стену и валял дурака. В общем, шел на поправку. Поскольку кость срасталась несколько недель, группа не могла приступать к серьезным репетициям нового материала, как планировалось ранее. Вместо этого в качестве временного проекта они записали миньон из кавер-версий. Большинство песен были авторства групп, вдохновивших и оказавших на металлико влияние. А звучало все так, будто ребята играли прямо в вашей гостиной, чего группа и добивалась. Действительно. Звучало живо и энергично, и слышно, как Хэтфилд скользит пальцами по струнам, высекая потрясающие риффы. Первой песней была «Хелплесс» — пионеров новой волны британского хэви-метала и друзей Ларса — «Даймонд Хэт». Сказать, что она впечатляет — не сказать ничего. Оригинальная версия звучит отлично, но четкий выверенный риффинг Хэтфилда, как всегда, потрясает. Монструозная ритм-секция в лице Ульриха и Джейсона, новичка Ньюстеда, как его окрестили коллеги, впечатляет не меньше. Следующий идет «The Small Hours» британской группы «Холокаст». И скорость сменяется настоящей тяжестью. Далее идет песня «Killing Joke The Weight», а в Crash Curse In Brain Surgery оригинал «Баджи» звучит пердящий бас Ньюстеда. Финальная песня. Папурири из двух треков панковской группы Misfits, Last Chorus и Green Hill. По-видимому, именно Бертон подсадил Хэтфилда на агрессивный стиль мисфитс и ужастики. Манера, в которой Металлика исполнила эти два панковских номера, особенно Хэтфилд, демонстрирует разносторонность группы, а также тонкую грань между трэшем и панком. Миньон называется... The $5.98 EP Garage Days Revisited. Записан он был быстро, во всяком случае, по меркам металлика, в студии A&M и Conway Studios в Лос-Анджелесе. После того, как Теда Ньюджента уговорили на 6 дней предоставить студию ребятам, 21 августа 1987 года Minion поступил в продажу и удостоился хвалебных отзывов. На буклете, как и на видеокассете «Клифф Эмолл» рукой Хэтфилда были небрежно написаны строки для поклонников, объясняющие панковскую идеологию прекрасного мини-альбома. В том же месяце группа вернулась в Англию на фестиваль «Монстры рока», а в качестве разминки отыграла секретный концерт в лондонском клубе 100 под не самым секретным прозвищем «Корпорация разрушения». Количество догадавшихся лондонских фэнов значительно превышало количество мест, рассчитанных для крошечного клуба. Куда менее скромный была огромная толпа, пришедшая на фестиваль, чтобы увидеть Металлика вместе с Бон наслаждавшихся успехом коммерческого мастодонта «Slippery When Wet», альбома, под завязку набитого напыщенными хитами стадионного рока. Кстати говоря, сводил пластинку канадский звукоинженер и продюсер по имени Боб Рок. Несмотря на очевидные стилистические отличия между двумя основными группами, фестиваль был успешным, а также помог продвинуть новый миньон Металлика. Впереди ждал еще один фестиваль в Нюрнберге, где Металлика выступила на разогреве у богов классического рока «Диппепл», дав последний концерт в 1987 году. После чего четверо участников разъехались кто куда, чтобы начать компоновать идеи, для четвертого альбома Металлика.